Глава двенадцать Тюрзак. Тюремное заключение. Официальный термин. Ах, доброе русское слово острог. И крепкое-то какое исколочено как. В нем кажется сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И все тут стянуто в этих шести звуках. И строгость, и острога, и острота. Ежовая острота. когда иглами в морду, когда мерзлые рожи, мятель в глаза, острота затесанных кольев предзонника и опять же проволоки колючей, острота. И осторожность арестантская где-то рядышком тут прилегает. А рог, дорог прям торчит, выпирает, прямо в нас и наставлен. А если окинуть глазом весь русский осторожный обычай, обиход, ну, заведение это все за последние, скажем, лет 90. Так-так и видишь, не рог уже, а два рога. Народовольцы начинали с кончика рога, там, где он самоё бодает, где нестерпимо принять его даже грудной костью, и постепенно все это становилось покруглей, по акатистей, сползало сюда, к комлю, и стало уже как бы даже не рог совсем, это начало XX века, но потом, после семнадцатого, быстро нащупались первые хребтинки второго комля. И по ним стало это все опять подниматься, сужаться, строжеть, рожеть, И к тридцать восьмому году опять впилось человеку вот в эту выемку надключичную пониже шеи. Тюр-зак. Хотя уже разбросался огромный архипелаг, но никак не херели и отсидочные тюрьмы. Старая строжная традиция не теряла ретивого продолжения. «Не всякий!» поглощаемый великой машиной, должен был смешиваться с туземцами архипелага. То знатные иностранцы, то слишком известные лица и тайные узники, то свои разжалованные чекисты никак не могли быть открыто показываемы в лагерях. Их перекатка тачки не оправдывала бы разглашения и морально-политического ущерба. Также и социалисты в постоянном бою за свои права никак не могли быть допущены до смешения с массой, но содержимы и удушены отдельно. Гораздо позже, в 50-е годы, как мы еще узнаем, тюрьмы особого назначения, тонны, понадобятся и для изолирования лагерных бунтарей. В последние годы своей жизни, разочаровавшись в исправлении воров, велит Сталин и разным паханам давать тоже тюрзак, а не лагерь. И, наконец, приходилось брать... на дробовое государственное содержание еще таких, кто никак не мог быть приспособлен к туземной работе, как слепой Копейкин, 70-летний старик, постоянно сидевший на рынке в городе Юрьевце Волжском. Песнопение его и прибаутки повлекли 10 лет по КРД, но лагерь пришлось заменить тюремным заключением. В 20-е годы в политизоляторах еще политзакрытками называют их арестанты, кормили очень прилично. Обеды Были всегда мясные, готовили из свежих овощей. В ларьке можно было купить молоко. Резко ухудшилось питание в 31-33 годах. Но не лучше тогда было и на воле. В это время и цинга, и голодные головокружения не были в политзакрытках редкостью. Позже вернулась еда. Да не та. В 47 седьмом во Владимирском Тоне И. Корнеев постоянно ощущал голод. 450 граммов хлеба Два куска сахара, два горячих, но не сытных приварка. И только кипятка от пуза. Опять же скажут, что не характерный год, что и на воле был тогда голод. Зато в этом году великодушно разрешали воле кормить тюрьму. Посылки не ограничивались. Свет в камерах был пайковый всегда. И в тридцатые годы, и в сороковые. е Намордники и армированное мутное стекло создавали в камерах постоянные сумерки. Темнота — важный фактор угнетения души. Во Владимирском Тоне этот недостаток света восполняли ночью. Всю ночь жгли яркое электричество, мешая спать. Воздух тоже нормировался. Форточки на замке. И отпирались только на время оправки. Вспоминают и из Дмитровской тюрьмы, и из Ярославской. Прогулка в разных тюрьмах колебалась от 15 минут до 45. Никакого уже... шлиссельбургского или соловецкого общения с землей, все растущее выполото, вытоптано, залито бетоном и асфальтом. При прогулке даже запрещали поднимать голову к небу. «Смотреть только под ноги!» вспоминают и Козырев, и Адамова «Казанская тюрьма». Свидания с родственниками были запрещены в 37 седьмом и не возобновлялись. Письма по два раза в месяц. Отправить близким родственникам и получить от них разрешалось почти все годы. Но Казань, прочтя через сутки, вернуть надзору. также и ларек на присылаемые ограниченные деньги. Немаловажная часть режима и мебель. Адамова выразительно пишет о радости после убирающихся коек и привинченных к полу стульев увидеть и ощущать в камере Суздаль. Простую деревянную кровать с синым мешком, простой деревянный стол. Во Владимирском тоне и Корнеев испытал два разных режима. И такой, 47-48, когда из камеры не отбирали личных вещей, можно было днем лежать и Вертухай мало заглядывал в глазок. И такой, 49-53, когда камера была под двумя замками, у Вертухая и у дежурного запрещено лежать, запрещено в голос разговаривать, в казанке только шепотом, личные вещи все отобраны, выдана форма из полосатого матрасного материала. участились свирепые обыски налетами с полным выводом и раздеванием догола. Связь между камерами преследовалась настолько, что после каждой оправки надзиратели лазили по уборной с переносной лампой и светили в каждое очко. За надпись на стене давали всей камере карцер. Карцеры были бич в тюрьмах особого назначения. В карцер можно было попасть за кашель, закройте отделом голову, тогда кашляйте, за ходьбу по камере, Козырев, это считалось буйный. Вот как было с Козыревым. Описание карцера и многого в режиме так совпадает у всех, что чувствуется единое режимное клеймо. Захождение по камере. Ему объявлено 5 суток карцера. Осень. Помещение карцера. Неотапливаемое. Очень холодно. Раздевают до белья. разувают Пол. Земля. Пыль. Бывает мокрая грязь. В казанке вода. У Козырева была табуретка. Решил сразу, что погибнет, замерзнет. Но постепенно стало выступать какое-то внутреннее таинственное тепло. И оно спасло. Научился спать, сидя на табуретке. Три раза в день давали по кружке кипятку, от которого становился пьяным. В трехсотграммовую пайку хлеба как-то один из дежурных вдавил незаконный кусок сахара. По пайкам и различая свет из какого-то лабиринтного окошечка, Козырев вел счет времени. После карцера камера показалась дворцом. Козырев там полгода оглох, и начались у него нарывы в горле. Однокамерник Козырева от частых карцеров сошел с ума, и больше года Козырев сидел вдвоем с сумасшедшим. Но мнения расходятся. Старые лагерники в один голос признают Владимирский тон 50-х годов курортом. Так нашел Владимир Борисович Зельдович, присланный туда со станции Абись, и Анна Петрова Скрипникова, попавшая туда в 56-м из кемеровских лагерей. Скрипникова особенно была поражена регулярной отправкой заявлений. Каждые 10 дней она стала писать в ООН и отличной библиотекой, включая иностранные языки. В камеру приносят полный каталог и составляешь годовую заявку. А еще не забудьте и гибкость нашего закона. Приговаривали тысячи женщин, жен к тюрзаку. Вдруг свистнули, всем сменить на лагеря. На Колыме золото не домыв и сменили.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 вычеркивать из следственного срока. То есть не только считать, что голодовки не было, но даже будто заключенный в эти дни находился на воле. Пусть единственным ощутимым последствием голодовки будет истощение арестанта. Это значило, хотите подыхать, подыхайте. Вот так тюрьма нового типа победила буржуазной голодовки. Даже у сильного человека не осталось никакого пути противоборствовать тюремной машине. Только разве самоубийство? но самоубийство борьба ли это неподчинение и вот тут только только здесь должна была начаться эта наша глава она должна была рассмотреть тот мерцающий свет, который со временем как нимб святого начинает испускать душа одиночного арестанта вырванный из жизненной суеты до того абсолютно что даже Счет переходящих минут дает интимное общение со Вселенной. Одиночный арестант должен очиститься от всего несовершенного, что взмучивало его в прежней жизни, не давало ему отстояться до прозрачности, как благородно тянутся пальцы его рыхлить и перебирать комки огородной земли, да, впрочем, асфальт, как голова его сама запрокидывается к вечному небу, да, впрочем, запрещено, сколько умильного внимания вызывает в нем прыгающая на подоконнике птичка, да, впрочем, на сетка и форточка на замке. И какие ясные мысли, какие поразительные иногда выводы он записывает на выданные ему бумаги, да, впрочем, только если достанешь из ларька, а после заполнения сдать навсегда в тюремную канцелярию. Но... Что-то сбивают нас, ворчливые наши оговорки, трещит и ломается план главы, и уже не знаем мы в тюрьме нового типа, в тюрьме особого, а какого назначения, очищается ли душа человека или гибнет окончательно, если каждое утро первое, что ты видишь, глаза твоего обезумевшего однокамерника Чем самому тебе спастись в наступающий день? Николай Александрович Козырев, чья блестящая астрономическая стезя была прервана арестом, спасался только мыслями о вечном и беспредельном, о мировом порядке и высшем духе его, о звездах, об их внутреннем состоянии и о том, что же такое есть время и ход времени. Итак, Стала ему открываться новая область физики. Только этим он и выжил в Дмитровской тюрьме. Но в своих рассуждениях он уперся в забытые цифры. Дальше он строить не мог, ему нужны были многие цифры. Откуда же взять их в этой одиночке с ночной коптилкой, куда даже птичка не может влететь? И ученый взмолился, «Господи, я сделал все, что мог, но помоги мне». Помоги мне дальше. В это время полагалось ему на 10 дней всего одна книга. Он был уже в камере один. В небогатой тюремной библиотеке было несколько изданий красного концерта Демьяна Бедного. И они повторно приходили и приходили в камеру. Минуло полчаса после его молитвы, пришли сменить ему книгу и, как всегда, не спрашивая, швырнули курс астрофизики. Откуда? Куда она взялась? Представить было нельзя, что такая есть в библиотеке. Предчувствуя недолгость этой встречи, Николай Александрович накинулся и стал запоминать. Запоминать все, что надо было сегодня и что могло понадобиться потом. Прошло всего два дня, еще восемь дней было на книгу, и вдруг обход начальника тюрьмы. Он зорко заметил сразу. «Да ведь вы по специальности астроном?» «Да, отобрать эту книгу». Но мистический приход ее освободил пути для работы, продолженный в Норильском лагере. Так вот, теперь мы должны начать главу о противостоянии души и решетки. Но что это нагло гремит в двери надзирательский ключ, мрачный корпусной с длинным списком? Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, конец срока. Соберитесь с вещами. Быстро. Ну, братцы, этап, этап. Куда-то едем. Господи благослови, соберем ли косточки. А вот что, живы будем, да скажем в другой раз, в четвертой части, если будем живы.